Уилфрид Уилсон удивил Хэлла. С таким именем он ожидал увидеть рослого английского матроса с йоркширским или сомерсетским акцентом. По просьбе Хэлла Чайлдс освободил Уилсона оттуда, где его содержали, и послал в гостиницу к Хэллу. И вот теперь моряк стоял посреди гостиной и мял шапку в тонких смуглых руках. «Ты англичанин?» – спросил Хэлл. Уилсон с достоинством коснулся густых волос, падающих ему на лоб. — Мой отец родился в Бристоле, капитан. — А мать нет, — высказал предположение Хелл. — Она была индианкой и из царства моголов и мусульманкой, сэр. Уилсон еще смуглее Уильяма и такой же красивый. — Значит, ты умеешь говорить на ее языке, Уилсон? — Да, сэр, и пишу на нем. Моя мать была высокого происхождения, прошу прощения, сэр. — Значит, ты умеешь писать и по-английски? Хэллу моряк нравился. Если рассказ о бегстве от Джангри правдив, значит Уилсон изобретателен и умен в придачу. «Да, сэр!» Хэлл удивился. Среди моряков редко встречаются грамотные. Он задумчиво разглядывал Уилсона. «Говоришь на других языках?» «Только на арабском!» Уилсон небрежно пожал плечами. «Все лучше и лучше!» Хэлл улыбнулся и перешел на арабский, чтобы проверить его. Этому языку его научила первая жена Юдив, и за долгие годы, проведенные у берегов Африки и Аравии, он усовершенствовал свое владение языком. — Где учился? с отвычки гортанные звуки арабского языка давались с трудом. — Я много лет плавал матросом с экипажем, который в основном состоял из арабов, — Уилсон говорил на арабском бегло и легко. — Твоя должность на Минотавре. — Вичман, сэр. Хэл обрадовался. Чтобы стать мичманом в таком возрасте, парень действительно должен быть умен. «Мне он нужен», — решил Хэл. «Расскажи-ка мне все о захвате Минотавра, а главное, расскажи все, что можешь о джангре». «Прошу прощения, капитан, но на это потребуется время». «В нашем распоряжении весь день, Уилсон», — он показал на скамью у дальней стены. «Садись там». «Видишь, что Уилсон медлит?», — Хэл добавил. «Ты сам сказал, что на это потребуется время». Садись, парень, и рассказывай. На рассказ ушло почти четыре часа. Уэлш, учитель, по приказу Хэлла сидел за столом и делал записи. Уилсон говорил негромко и спокойно, пока не перешел к описанию убийства своих товарищей. Тут его голос изменился, и Хэл, посмотрев на него, удивился. Глаза Уилсона были полны слез. Хэлл послал за кружкой пива и дал ему возможность прийти в себя. Уилсон отказался от пива. — Я не пью крепких напитков, сэр. Хэлл обрадовался еще больше. — Пьянство — несчастье большинства моряков. «Никогда — Никогда? — спросил он. — Нет, сэр. Моя... мать... — Понимаете, сэр... Ты христианин? — Да, сэр. Но не могу забыть уроки матери. — Да, понимаю. — Клянусь богом, этот парень мне нужен, — подумал Хэлл. — Он жемчужина среди моряков. Тут ему пришла в голову новая мысль. «Попрошу его в плавании научить моих ребят арабскому. Этот язык понадобится им на берегу». К тому времени, как Уилсон завершил рассказ, Хелл хорошо представлял себе, что случилось на борту Минотавра и каков человек, который будет ему противостоять. «А теперь снова подумай обо всем, Уилсон. Если ты что-то забыл, любую мелкую подробность, которая может оказаться полезной, возвращайся и расскажи мне». — Хорошо, капитан. Уилсон встал, собираясь уйти. — Где мне вас найти, сэр? Хелл колебался. — Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами? — спросил он, и когда тот кивнул, продолжил. — Знаешь ли, тебя посадили под арест, чтобы ты не болтала захвате Минотавра. Если дашь слово, что не будешь рассказывать эту историю всем желающим, можешь присоединиться к моему экипажу. Мне нужны хорошие мичманы. «Хочешь плыть со мной, парень?» Уилсон почти застенчиво улыбнулся. «Я слышал о вас, капитан», — сказал он. «Видите ли, мой дядя плавал с вашим отцом на Леди Эдвине и с вами на Золотом Кусте. Он мне о вас рассказывал?» «Как звали твоего дядю?» нет Тайлер, капитан. И его все еще так зовут». нет Тайлер», — воскликнул Хелл. «Он пять лет не слышал это имя. Где он?» На своей ферме под Бристолем. Купил ее на призовые деньги, заработанные на вашем корабле, капитан. Нед Тайлер был одним из лучших моряков, с каким плавал Хелл. И сейчас он в который раз подумал, как тесно и прочно связано братство моря. Так что, Уилсон, занести тебя в список экипажа? Я хотел бы плавать с вами, капитан. Хелл обрадовался. Передай моему ботсмана Дэниелу Фишеру. Пусть подберет для тебя жилье, пока мы не переедем на борт. Потом можешь усовершенствовать свое умение писать. Черкни своему дяде Неду, чтобы бросал доить коров и разгребать навоз, и снова надел флотские сапоги. Он мне нужен. Уилсон по деревянной лестнице спустился в гостиную. Хелл подошел к маленькому окну, выходящему на мощенный булыжником двор гостиницы. Он стоял, сцепив руки за спиной, и смотрел, как Аболли учит близнецов биться на шпагах. Гай сидел на груди сена, Дориан рядом с ним. Должно быть, Гай только что отработал свой урок, потому что лицо у него покраснело, а на рубашке темными пятнами проступил пот. Дориан хлопал его по спине, поздравляя. Хел наблюдал, как Аболли учит Тома фехтовальным приемом, позициям и комбинациям ударов. Когда Аболли наконец встал лицом к мальчику и кивнул, давая понять, что поединок начался, Том покрылся испариной. «Энгарде, Клейб!» Последовалось полдесятка недоведенных до конца схваток. Хелл видел, что Аболли старается не слишком показывать свое превосходство, но мальчик уставал и начинал реагировать медленнее. Наконец Аболли сказал «Последний Клейб! На этот раз жди укола!» Лицо Тома затвердел. Он встал в четвертую позицию, высоко подняв оружие, темными глазами наблюдая за Аболли, чтобы понять, что тот собирается сделать, прежде чем начнет действовать. Их клинки соприкоснулись, и Аболли начал наступление, выставив вперед правую ногу. Грациозный как танцор, он сделал ложный выпад, и когда Том отразил его и нанес ответный удар, гибко отскочил и провел контрвыпад. Быстро, как нападающая гадюка. Том попытался отвести этот низкий удар, но промедлил. Сталь ударилась о сталь, и острее шпаги Абболли остановилась в дюйме от пупка Тома. видного под белой рубашкой. «Быстрее, Клик, как сокол!» – поучал Абболли, когда Том отскочил. Но его запястье было выпрямлено, а шпага чуть отведена. Казалось, Абболли оставил незащищенное место в области правого плеча. Том мрачно хмурился. Он заметил этот промах. Даже сверху Хелл увидел ошибку сына. Чуть подняв подбородок, Том выдал свое намерение. «Нет, Том, нет», – прошептал он. а Аболлер оставил западню, в которую множество раз попадал сам Хелл, когда был в возрасте Тома. На самом деле, превосходно оценивающий дистанцию Аболли оставался в двух дюймах от крайней точки, до которой мог добраться клинок Тома. И если Том попробует нанести удар, а Аболли снова уколет его. К радости Хэлла сын сделал двойной шаг – ложный выпад плечо, но потом с проворством обезьяны и необыкновенной для его лет силой запястья изменил направление атаки и нацелился в бедро Аболли. «Ты почти достал его», – прошептал Хэл, видя, как Аболли с трудом сделал круговое движение, защищаясь от выпада Тома, и вернулся в начальную стойку. Аболли сделал шаг назад и прервал схватку. Он мотнул лысой головой, стряхивая с нее капли пота, и сверкнул зубами в широкой улыбке. — Хорошо, Клип. Никогда не принимай приглашение противника, хорошо? — Сейчас ты чуть не сплоховал. И он положил руку Тому на плечо. — На сегодня хватит. Вас ждет мастер Уэлш. С пером вместо шпаги. — Еще один укол, Аболли! — умолял Том. — На этот раз я тебе достану. Но Аболли подтолкнул мальчика ко входу в гостиницу. Аболли рассудил очень верно. — одобрительно сказал Хэл. Он не выходит за пределы их возраста и сил. Он коснулся белого шрама на мочке уха и печально улыбнулся. Недалек день, когда он пустит одну-две капли малинового сока мастера Тома, как сделал однажды со мной, чтобы мальчишка не слишком переоценивал свои возможности. Хэл открыл окно и высунулся. — боли где Большой Дэниел? Аболли предплечьем вытер пот со лба. Он занимался каретой, потом ушел с этим новым парнем, Уилсоном. Найди его и приведи ко мне. Я хочу кое-что вам рассказать. Вскоре к нему вошли двое рослых мужчин. Хелл оторвался от документов на своем письменном столе. Садитесь. Он показал на скамью, и здравяки сели рядом, как два на проказивших школьника в ожидании выговора. Я тут потолковал с Мэйбл. Он начал с Дэниэла. Она говорит, что не перенесет еще одну зиму, когда ты будешь метаться по дому, как медведь на цепи, и умоляет меня увезти тебя куда-нибудь подальше. Дэниел выглядел ошеломленным. Мэйбл и его жена, главная повариха в хай уэлде полная веселая краснощекая. «Да как она могла?» Начал он гневно, но сразу улыбнулся, увидев огонек в глазах Хэлла. А Хэлл повернулся к Абулли. «Что касается тебя, черный дьявол?» Мэр Плимута жаловался мне, что в городе по ветре Лысые черные младенцы и мужья заряжают мушкеты. Тебе тоже пора на время исчезнуть. Аболли затрясся от громкого смеха. «Куда мы отправимся, Гэндвилл?» Он воспользовался прозвищем, которым окрестил Хэлла, когда тот был мальчишкой. На лесном языке оно означает «тростниковая крыса». Сейчас Аболли редко пользовался этим прозвищем, только в минуты проявления сильных эмоций. «Наюк». — ответил Хэл. — Замысь доброй надежды в океан, который ты так хорошо знаешь. — Это зачем же? — искать человека по имени Джангри. — А что мы сделаем, когда найдем его? — не унимался Абболли. — Убьем и заберем его сокровища. Абболли ненадолго задумался. — По мне звучит неплохо. — А какой корабль? — спросил Большой Дэниел. — Серафим. Корабль Ост-Индской компании, только что сошедший со стапеля. 36 пушек и проворень, как хорек. А что значит, Серафим? — Серафим из наивысших чинов Небесного воинства. — Для меня это на букву «З», — Дэниел показал в улыбке розовые десны. Конечно, читать он не умеет и знает лишь, что «З» — самая последняя, то есть наименее важная буква, — Хелл про себя улыбнулся. — А когда мы увидим Серафим? спросил Дэниел. Завтра утром. Пусть карета будет готова на рассвете. До верфи компании Депфорте путь не близкий. Они хотели подняться, но Хэл остановил их. Но прежде нам еще многое предстоит сделать. Во-первых, у нас нет экипажа. Оба сразу посерьезнели. Найти экипаж для нового корабля, даже пятого класса, всегда трудная задача. Хэл взял со стола бумагу. Это было объявление, которое он сам написал накануне и отправил с Уэлшем в типографию на Кэнон-стрит. Хэлл получил первый оттиск. «Призовые деньги. Сотни фунтов!» Таков был заголовок, набранный большими черными буквами. В помещенном под ним тексте буквы были помельче, но слова не менее выразительные, яркие. Он пестрил гиперболами и забеливал восклицательными знаками. «Капитан сэр Хэлл Кортни». Герой войны с Голландией, искусный моряк и знаменитый навигатор, который захватил голландские галеоны, Стэндвен Стигейн и Хейрликинахт, прославил корабли Леди Эдвина и Золотой Куст, совершил много плаваний к берегам Африки и островам пряностей в Индиях, сражался с врагами, побеждал их и захватывал большие сокровища и богатую добычу, набирая хороших и верных моряков на свой новый корабль «Серафим». 36 пушечный ост-индиец, мощный, быстрый, снабженный всем необходимым с учетом удобств и заботы об офицерах и матросах, те моряки, которым уже посчастливилось плавать с капитаном Кортни, получали не меньше 200 фунтов призовых денег. С лицензией выданной Его Величеством Вильгельмом Третьим, да богословит его Бог, капитан Кортни будет искать в Индийском океане врагов Его Величества, чтобы уничтожать их и завоевывать богатые призы, из коих половина будет поделена между офицерами и экипажем. Всех добрых моряков, кто ищет работу и удачу, будет сердечно приветствовать кружкой Эля Большой Дэниел Фишер, главный боцман Серафима, в гостинице Плуг на Тейлорс Лейн. А Болли прочел объявление вслух ради Большого Дэниела, который всегда утверждал, что для чтения зрение у него слишком слабое, хотя мог заметить чайку на горизонте и без малейших затруднений вырезал самые тонкие детали в своих моделях судов. Когда Аболи дочитал, Дэниел улыбнулся. «Слишком большая удача, чтобы упустить ее. Да и капитан мне подходит. Думаю, я поставлю крестик в его судовом расписании». Когда мастер Уэлш вернулся из типографии, сгибаясь под тяжестью тюков с объявлениями, Хелл отправил близнецов и Дориана помогать Аболи и Дэниелу прибивать эти листы на всех углах, каждой таверне и борделе, вдоль реки и в доках. А боли подвел карету к верфе. Хелл нетерпеливо выскочил из нее и пошел к краю Дептфордского причала, где его уже ждали Большой Дэниел и Уилл Уилсон. Река кишела судами от перевозящих провизию шлюпок до военных кораблей первого класса. Они представляли собой только голые корпуса. Другие шли в полной оснастке с поставленными наискосок реями и поднятыми парусами. Они шли вниз по реке к Грейсвенду, чтобы выйти в канал. Канал. Каналом англичане называют пролив Ла-Манш. Или лавировали против ветра и течения, направляясь к Блэк-Уоллу. Блэк-Уолл. Лондонская верфь. Но среди всего этого изобилия кораблей невозможно было не узнать Серафим. Хелл сразу увидел стоящий на якоре в главном течении корабль. Окруженный лихтерами, на палубах работало множество плотников и парусных мастеров. На глазах у Хелла с одного из лихтеров подняли и опустили в открытый люк трюма огромную бочку для воды. — Красавец! — прошептал Хелл, почти со свадострастным наслаждением скользя взглядом по бортам корабля. Словно тот был обнаженной женщины. Хотя реи корабля еще не выправлены, мачты уже стоят, и Хэллу представилось то огромное облако парусов, которое они понесут. Корпус корабля представлял собой удачный компромисс. Корабль достаточно широкий, имел необходимую осадку, чтобы нести груз и орудие, как подобает вооруженному торговому судну. Но изящные очертания кормы и носа обещали скорость и легкость управления при любом ветре. «Он поплывет куда захотите, капитан, и распустит паруса, стоит феи пукнуть», — сказал за спиной у Хэла Большой Дэниел. То, что он заговорил без приглашения, свидетельствовало о глубине его восхищения. Убранство Серафима не посрамило гордость и престиж Ост-Индской компании. Хотя лихтеры, окружавшие корабль, частично загораживали его корпус, свежеокрашенный борт сверкал на солнце. Краска была золотая и синяя галерея Юта украшены множеством резных херувимов и серафимов. Фигура на носу — крылатый ангел с лицом ребенка, давший кораблю его название. Орудийные порты в шахматном порядке выкрашены золотом, подчеркивая огневую мощь корабля. — Эй, на шлюпки! — крикнул Хелл, и когда одна подошла, проворно сбежал по скользким каменным ступеням причала и шагнул на корму. — Отвези нас к Серафиму! — сказал Большой Дэниел лодочнику который сел за руль и сам оттолкнул шлюпку. От суденышка пахло сточными водами, палуба была грязная. Вероятно, одна из обязанностей этой шлюпки – вывоз ночных отходов из офицерских кают, стоящих на якоре кораблей. Но днем она развозила овощи и пассажиров. «Вы капитан Кортни? Новый капитан Серафима?» – спросил лодочник. «Почитай наше объявление в таверне. Твое место!» – ответил большой Дэниел потому что Хэлл был слишком увлечен видом корабля, чтобы расслышать вопрос. «У меня два отличных сильных парня, они хотят плавать с вами», — сказал старик. «Пришли их ко мне», — проворчал большой Дэниел. В три дня после того, как были развешены объявления, он набрал почти весь экипаж. Теперь нет необходимости ходить по трюмам и подкупать тюремщиков, чтобы те отправляли подходящих заключенных на борт в цепях. Напротив, Дэниел сумел отобрать лучших из множества осаждавших его моряков. Места на кораблях компании пользовались большим спросом. Условия жизни и плата там были гораздо лучше, чем в Королевском флоте. Каждый бездельник в порту и каждый моряк на идущем в Англию корабле прекрасно знают, что как только будет объявлена война Франции, шайки ловцов начнут прочесывать порты и всех, кто попадается, отправлять на военные корабли. Каждый дурак понимал, что лучше обеспечить себе хорошее место сейчас и уплыть в дальние моря до начала бойни. Главный корабел на борту Серафима распознал в высокой фигуре в шлюпке важную особу и догадался, кто это. Когда Хелл поднялся по лестнице, его уже ждали. «Эфраим Грин, к вашим услугам, капитан!» «Пожалуйста, покажите мне корабль, мистер Грин!» Взгляд Хелла уже кочевал от стенек по всем уголкам палубы. Хелл отправился на корму. Корабелл заспешил. Они обошли весь корабль, от нижнего трюма до брамстинги. И Хелл, обнаружив хоть малейший изъян, отдавал краткие указания большому Дэниелу. Дэниел делал знак Уилсону, и тот заносил пометку в книгу в кожаном переплете, которую нес мышкой. Дэниел и Уилсон уже составили хорошую рабочую команду. Когда Аболли отвез Хелла назад в гостиницу... Дэниел и Уилсон остались на корабле искать себе прибежище среди бревен и опилок, тюков новых парусов и мотков троса, которые загромождали палубы Серафима. Теперь у них вряд ли найдется время сойти на берег до того, как корабль будет полностью готов к плаванию. «Вернусь завтра рано утром», — пообещал Хелл Дэниелу. «Мне понадобится список того, что уже есть на борту. Можете уточнить у мистера Грина и того, что еще не хватает». «Есть капитан». Тогда мы составим опись груза и начнем размещать его, чтобы уравновесить корабль. Есть, капитан? А в свободное время поторапливаете мастера Грина и его парней. Пусть быстрее ставят паруса, чтобы корабль был готов к отплытию до начала зимы. Днем подул неприятный северо-восточный ветер, пронизанный ощущением льда. Люди на открытой палубе кутались в плащи. «В такой вечер теплые южные ветры словно откликают меня по имени», — улыбнулся Хелл, уходя с корабля. Большой Дэниел ухмыльнулся в ответ. «Я почти чую запах горящей африканской пыли, который приносит муссон». Уже давно стемнело, когда карета въехала на мощенный двор Большой Медведицы. Но сыновья все трое выбежали из теплоосвещенной лампами гостиной еще прежде, чем отец вышел из кареты, и пошли за ним следом в его номер. Хелл попросил хозяина принести ему кружку подогретого вина, потому что замерз в дороге. Сбросил плащ и опустился в кресло с высокой спинкой. Мальчики с серьезными лицами выстроились перед ним. «Чему обязан честью принимать такую делегацию, джентльмены?» Глядя на молодые лица, Хэлл старался говорить серьезно. Две головы повернулись к Тому, который всегда выступал от лица всех. «Мы хотели записаться у Большого Дэниэла в плавание», — сказал Том. «Но он отправил нас к тебе». «Какова ваша специальность и каков опыт?» — насмешливо спросил Хэлл. «У нас только искренность намерений и желание учиться» признал Том. «Том и гайд подойдут. Будете занесены в список как слуги капитана с жалованием Гинея в месяц». Мальчики удивленно и радостно вспыхнули, но Хелл поспешно продолжил. «А вот Дориан еще слишком мал. Ему придется остаться в Хайуэлде». Наступило молчание Близнецы ошеломленно смотрели на Дориана. Тот едва сдерживал слезы. А кто будет заботиться обо мне, когда уплывут Том и Гай? — Пока я в море, хозяином Хайуэлда станет твой брат Уильям, а мастер Уэлш продолжит уроки. — Уильям ненавидит меня, — дрожащим голосом негромко сказал Дориан. — Ты слишком поспешно его судишь. Он строг, но он любит тебя. — Он хотел убить меня, — ответил Дориан, — и когда тебя не будет, снова попробует. Мастер Уэлш не сможет ему помешать. Хэлл уже начал отрицательно качать головой, но в памяти отчетливо встало выражение лица Уильяма, когда тот держал ребенка за горло. Он впервые взглянул в лицо неприятной реальности. Дориан может быть очень близок к истине. — Мне придется остаться и присмотреть за Дорианом. Нарушил тишину Том. Его лицо побледнело и напряглось. Хэлл чутьем понимал, чего стоило сыну это предложение. Все существование Тома вертелось вокруг мысли о море, но он готов был отказаться от мечты. Хэлла глубоко тронула такая преданность. «Если не хочешь оставаться в Хайуэлде, можешь пожить у дяди Джона в Кентербери. Он брат твоей матери и любит тебя почти так же, как я. Если ты действительно любишь меня, отец, ты меня не оставишь. Я скорее предпочту, чтобы меня убил брат Уильям». Дориан говорил с решимостью и убежденностью несвойственным детям таких лет, и застал Хэлла врасплох, тот не был готов к столь решительному сопротивлению. — Том прав, — подхватил Гай, — нельзя оставлять Дориана, ни его, ни меня, мы с Томом останемся с ним. Хэлла больше всего поразили эти слова Гая, слыханное ли дело, чтобы Гай уверенно высказался в пользу чего-либо, но коль уж он решился на что-то, переубедить его было невозможно. Хэлл мрачно смотрел на сыновей, напряженно размышляя. Можно ли поместить ребенка вроде Дориана в обстоятельства, которые почти несомненно связаны с большой опасностью? Потом он взглянул на близнецов. Он помнил, когда умерла мать, отец взял его с собой в море. Сколько ему тогда было? Вероятно, на год больше, чем сейчас Дориану. Он почувствовал, как дрогнула его решимость. Он подумал об опасностях, с которыми они, несомненно, столкнутся. Представил себе, как деревянные осколки рвут прекрасное тело Дориана, когда ядро ударяет в борт. Представил возможное кораблекрушение и ребенка, утонувшего или выброшенного на дикий африканский берег, где его сожрут гиены или иные отвратительные звери. Он смотрел на сына, на его рыжезолотую голову, столь же невинную и прекрасную, сколь и резной ангел на носу его нового корабля и почувствовал, как в сознании снова возникают слова отказа. Но в этот миг Том покровительственно положил руку на плечо младшему брату. Это был такой простой, но полный достоинства, любви и долгой жест, что Хелл почувствовал, что слова застревают в горле. Он медленно перевел дух. «И я подумаю», — мрачно сказал он, — «а теперь убирайтесь все трое. С меня на сегодня довольно неприятностей». Они попятились и у порога хором произнесли «Спокойной ночи, папа!». А когда бежали к своей комнате, Том держал Дориана за плечи. «Не плачь, Дориан, ты знаешь, когда он говорит, что подумает, это означает согласие. Но ты больше никогда не должен плакать. Если отправишься в море со мной и Гаем, ты должен вести себя как мужчина, понял?» Дориан сглотнул и энергично закивал, не доверяя своей способности говорить.